Здравствуйте, господин министр-администратор! А? Я сказал «здравствуйте»! Виделись! Ах, почему? Почему вы так невежливо со мной? Я не сказал вам ни одного нехорошего слова Простите, а... где наши чемоданы? Вот, народец, все о себе, все только о себе Но я... Будете мешать, оставлю без завтрака Да нет, я ничего Я так просто Я сам пойду, поищу его Чемоданчик-то Боже мой Боже мой, когда же все это кончится Два фунта придворным, а 4 в уме Три фунта королю, а полтора в уме, фунт принцессе, а полфунта в уме, и того в уме 6 фунтиков за одно утро молодец. Содержание ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к комбару мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я привлекателен. Чего ж тут время тереть? В полночь у амбара. Жду, не пожалеете. Как вы смеете? Да, дорогая моя, смею. Я и на принцессу доглядываю, доглядываю многозначительно, но дурочка пока ничего такого не понимает. Я своего не пропущу. Вы сумасшедший? Что вы, напротив.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 Да и украл у короля 200 золотых. Чего тут стесняться, Когда весь мир создан совершенно не на мой вкус? Береза тупица, дуб, он и есть дуб, Речка идиотка, облака кретины, Люди-мошенники. Все, даже грудные младенцы, Только об одном мечтают. Как бы пожрать да поспать? Да ну его! Чего там в самом деле? Придёте? И не подумаю, да ещё мужу пожалуюсь, и он превратит вас в крысу. Позвольте, он волшебник? Да. Предупреждать надо. В таком случае, забудьте о моём наглом предложении, считаю его безобразной ошибкой. Я крайне подлый человек, раскаиваюсь, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить. Всё. Ну где же, однако, эти проклятые придворные? А за что вы их так ненавидите? Сам не знаю. Но чем больше я на них наживаюсь, тем больше ненавижу. Вернувшись домой, они вам все припомнят. Глупости! Вернутся, умилятся, обрадуются, захлопочутся, все забудут. Где вы шляетесь, господа? Не могу же я бегать за каждым из вас в отдельности. Вы, вы... Умылись? Умылась, черт меня подери! Предупреждаю! Если вы будете умываться через мою голову, я снимаю с себя всякую ответственность. Должен быть известный порядок, господа. Тогда все делайте сами! Что такое на самом деле? Тише! Его величество идет сюда! Честное слово, мне здесь очень нравится. Весь дом устроен так славно, с такой любовью, что взял бы да отнял. Хорошо все-таки, что я не у себя. Дома я не удержался бы и заточил вас в свинцовую башню на рыночной площади. Ужасное место. Днем жара, ночью холод. Узники до того мучаются, что даже тюремщики иногда плачут от жалости. Заточил бы я вас О доме к себе Вот изверг-то а? а вы как думали? Король от темени до пят 12 поколений предков И все изверги один к одному Сударыня, где моя дочь? Ваше Величество Принцесса приказала нам отстать Их высочеству Принцесса Угодно было собирать цветы на прелестной поляне возле шумного горного ручья в полном одиночестве. Как осмелились вы бросить крошку одну! В траве могут быть змеи, от ручья дует! Нет, король, нет! Не бойтесь за нее! Поглядите в окно! Вон она идет! Живехонька, здоровехонька! Правда! «Да, да, верно! Вон, вон идёт дочка моя единственная!» Засмеялась. А теперь задумалась. А теперь улыбнулась. Как нежно, как ласково. Что это за юноша с нею? Он ей нравится. Значит, и мне тоже. Какого он происхождения? Волшебного. Прекрасно. Родители живы? Умерли. Великолепно! Братья, сёстры есть? Нету. Лучше быть не может. Я пожалую ему титул, состояние и пусть он путешествует с нами. Не может он быть плохим человеком, если так понравился нам. Хозяйка, он славный юноша? Очень, но... Никаких но! Сто лет человек не видел свою дочь радостной, а ему говорят но! Довольно, кончено! Я счастлив и всё тут! Буду сегодня кутить, весело, добродушно, со всякими безобидными выходками, как мой двоюродный прадед, который утонул в аквариуме, пытаясь поймать зубами золотую рыбку. Откройте бочку вина! Две бочки! Три! Приготовьте тарелки, я их буду пить Уберите хлеб из авина, я подожгу авин! И пошлите в город за стеклами и стекольщиком! Мы счастливы, мы веселы, все пойдет теперь как в хорошем сне. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, ваше королевское высочество. Что? Принцесса? Я правда видела уже вас всех сегодня, но мне кажется, что это было так давно. Господа, этот юноша – мой лучший друг. Жалую ему титул принца! Спасибо, папа. Господа, в детстве я завидовала девочкам, у которых есть братья. Мне казалось, что это очень интересно, когда рядом живет такое непохожее на нас отчаянное, суровое и веселое существо. И существо это любит вас, потому что вы ему родная сестра. А теперь я не жалею об этом. По-моему, он нравится мне больше даже, чем родной брат. С братьями ссорятся, а с ним я, по-моему, никогда не могла бы поссориться. Он любит то, что я люблю, понимает меня, даже когда я говорю непонятно. И мне с ним очень легко. Я его тоже понимаю, как самую себя. Видите, какой он сердитый. Знаете почему? Я скрыла от него, что я принцесса. Он их терпеть не может. Мне хотелось, чтобы он увидал, как не похожа я на других принцесс. Дорогой мой, ты да ведь я их тоже терпеть не могу. Нет, нет, пожалуйста, не смотрите на меня с таким ужасом. Ну, прошу вас, ведь это я. Вспомните, не сердитесь. Не, не пугайте меня, не надо. Ну, хотите, я поцелую вас. Ни за что. Я не понимаю. Прощайте. Навсегда прощайте. Что я ему сделала? Он вернется? Куда вы? Куда вы? Скакал, не оглядывается, на сам сумасшедшем коне, прямо без дороги, в горы. Что я ему сделала? Ничего, родная, ты ни в чем не виновата. Не качай головой, поверь мне. Нет, нет, я понимаю, все понимаю. Ему не понравилось, что я его взяла за руку при всех. Он так вздрогнул, когда я сделала это. И это... Это еще... Я говорила о братьях. Ужасно нелепо. Я сказала, интересно, когда возле живет непохожее существо. Существо. Это так по-книжному, так глупо. Или... Или... Боже мой, как я могла забыть? Самое позорное. Я сказала ему, что поцелую его, а он... Куда ты? Что ты? Убежала. Заперлась. Палач! Жду, государь. Приготовься! Жду, государь. Господа придворные, молитесь. Принцесса заперлась в комнате и не пускает меня к себе. Вы все будете казнены! Коро... Все! Все! Эй, вы там! Песочные часы! «Помилую только того, кто пока бежит песок в часах, объяснит мне все и научит, как помочь принцессе». «Думайте, господа, думайте! Песок бежит быстро!» «Говорите по очереди, коротко и точно!» «Первый министр!» «Государь, по крайнему моему разумению, старшие не должны вмешиваться в любовные дела детей, если это хорошие дети, конечно». Вы умрёте первым, ваше превосходительство! Говорите, сударыня. Много-много лет назад, государь, я стояла у окна, а юноша на чёрном коне мчался прочь от меня по горной дороге. Была тихая-тихая лунная ночь. Топот копыт всё затихал и затихал вдали. Да говори ты скорей, окаянная! «Песок-то сыплется!» «Не мешайте!» «Ведь одна порция на всех! Нам что останется?» «Продолжайте, сударыня!» «От всей души благодарю вас, ваше королевское величество!» Итак, была тихая-тихая лунная ночь. Топот копыт все затихал и затихал вдали, и, наконец, умолк навеки. Ни разу с той поры не видела я бедного мальчика». И, как вы знаете, государь, я вышла замуж за другого, и вот жива, спокойно и верно служу вашему величеству. А были вы счастливы после того, как он ускакал? Ни одной минуты за всю мою жизнь. Вы тоже сложите свою голову на плахе, с сударыня. Министр-администратор, теперь вы. Докладывайте. Самый лучший способ утешить принцессу – это выдать замуж за человека, доказавшего свою практичность, знание жизни, распорядительность и состоящего при короле. Вы говорите о палаче? Что вы, ваше величество, я его с этой стороны и не знаю совсем. Узнаете. Аманда, Ринтия… Король, мы помолились и готовы к смерти. И вы не посоветуете, как нам быть? Каждая девушка поступает по-своему в подобных случаях. Только сама принцесса может решить, что тут делать. А вот и принцесса. В мужском платье, при шпаге, пистолеты за поясом. Отличная девушка, молодчина Дочка, что? ты зачем ты пугаешь меня? Куда ты собралась? Этого я никому не скажу Оседлать коня! Да, да, едем, едем Прекрасно Палач, уйдите, пожалуйста, родной Там вас покормят Убрать песочные часы Придворные в кареты Замолчите Я очень тебя люблю, отец Не сердись на меня Но я уезжаю одна. Нет! Клянусь, что убью каждого, кто последует за мной. Запомните это, все! Даже я? У меня теперь своя жизнь. Никто ничего не понимает. Никому я ничего не скажу больше. Я одна, одна и хочу быть одна. Прощайте. Скачет верхом. Без дороги, в горы, она заблудится, она простудится, упадет в седла и запутается в стремени. За ней, следом, чего вы ждете? Ваше Величество, принцесса изволила поклясться, что застрелит каждого, кто последует за ней. Все равно я буду следить за ней издали, за камушками ползти, за кустами. В траве буду прятаться от родной дочери, но не брошу её! За мной! Ну? Ты доволен? Очень.